Глава двадцать третья. Обратно в Тиррат. Ночь прошла спокойно, как и полагается ночам в этих древних монастырских стенах. А утром умываясь, Ильяна взглянула на запястье и ахнула. Заветный браслет теперь ярко блестел. Он посветлел почти весь, осталось лишь небольшое пятно. Давно Ильяна ничему так не радовалась. Поделиться было не с кем, только семья знала тайну браслета. Но это и не важно. Ильяр возвращается, он уже близко. Брат, конечно, не одобрит, что она вышла замуж вот таким образом и ожидает ребенка. Но тут уже ничего не поделаешь. Теперь главное вовремя развестись с Рононом, А Ильяру она сообщит обо всем в письме. Это сначала. Дальнейшее будет зависеть от разных причин. Вообще они с Ильяром всегда и обо всем могли договориться. Очень кстати, матушка Телепет прислала спросить, согласна ли Ильяна работать в монастырской зельеварне. Там требовались умелые руки. Ильяна сразу согласилась. Ей очень нужно было заняться делом. И она пообещала себе не думать о Ронане. В который раз? В последний и окончательный. Сразу после завтрака в трапезной она отправилась в зельеварню и собралась не выходить оттуда до обеда. Надо было срочно приготовить целебный отвар для женщины из соседнего городка, который грозил выкидыш, и начать делать заготовки для других лекарств по длинному списку, висящему над столом. «Вам, наверное, тут у нас будет скучно и трудно, миледи?» — заметила помощница Зельеварки сестра Нэс, молодая послушница, попавшая сюда недавно. Она была ровесницей Ильяны и пришла в монастырь, став вдовой. Вот ей, похоже, тут и впрямь получалось невесело. А Зельеварка, седая монахиня-сестра Вита, только хмыкнула и сказала. «Хм, «Вам указания не нужны, леди Ильяна. Прописи сами знаете где. Если вопрос вдруг задать, я к вашим услугам». «Вот это все нужно поскорее, хотя не смею утруждать». Она махнула рукой на список. «Матушка просит вас за ограду не выходить». «Если нужно за водой на родники, по первому вашему слову сходят и принесут», — она показала на сестру Нес. «Где припасы для зелий, вы сами знаете. Если захотите еще помощницу, кого хотите, возьмите». Сестра Вита была очень довольна, что заполучила Ильяну. У нее последнее время ломило спину и ноги, сказывался немалый возраст. Хотя она и зельеварка, и половине округи ее мастерство принесло излечение. Всему свое время. Между тем к настоятельнице явилась монахиня, которая кормила почтовых голубей, и доложила, что одной птицы в голубятне не хватает. Перепроверили, пересчитали, убедились, так и есть. Не доставала птицы из ближнего приграничного сторожевого замка. Недавно мимо монастыря, Проехал отряд, посланный на поиски леди Беглянки, и он направился как раз туда, в замок, чтобы оттуда вернуться в Тират уже другим путем. Туда послали сообщение. Кто осмелился? Матушка Телепед приказала собрать всех сестер, кроме Ильяны, и спросила, кто? Женщины в монашеских платьях, молодые и старые, ежились и опускали глаза. Никто не признавался. И тут как раз все услышали звон маленького колокола, висящего на воротах. Сестра-привратница звонила в него, когда приезжали важные гости, и сестрам следовало выйти во двор. На этот раз колокол говорил с Ильяной Фрай. Ее недолгое спокойствие закончилось. Они с сестрой Нес вышли в передний зал, гудящий от осторожных голосов. Никто пока не понимал, что происходит. матушка Телепед в сопровождении священника и старших сестер вышла к незваным гостям. Вернувшись, она сообщила. «Именем короля монастырю следует выдать леди Ильяну Фрай, которую приказано доставить в тират как можно скорее. Сбежать и спрятаться леди не удастся. Ее коварство известно, поэтому с отрядом прибыл колдун. У этого колдуна немалый опыт службы на границе». Положение настоятельницы тоже было безвыходным. Присягу королю дают главы всех монастырей. Ильяна выслушала это все и не слишком расстроилась. Все равно она сделает по-своему, Найдется способ. Просто это будет немного позже. И неважно, кто выдал ее людям короля. Зачем, понятно, за вознаграждение. «Кажется, делать нечего, матушка», — сказала она. «Не страшно. Может быть, это к лучшему?» Настоятельница скорбно поджала губы. «Я узнаю, кто тебя продал. Кому тут нельзя доверять?» «Не беспокойтесь. Скоро вернется мой брат. Я это знаю. Все равно, что получила весточку». Настоятельница качала головой и не верила. «Только передайте им, пусть подождут», — мстительно добавила Ильяна, решив не отказывать себе в этом удовольствии. «Я закончу зелье готовить, тогда и выйду». «Зелье любит одни руки, сами понимаете, матушка». Настоятельница согласно кивнула. «Мужчины в женский монастырь не войдут, торопить не осмелятся. Вот и пускай». Ильяна все делала не спеша. Начатую работу закончила. Зелье и амулеты, что привезла с собой, оставила сестре Вите с просьбой сохранить. Наверняка колдун, который явился ее сопровождать, сунет нос во все. Те за воротами трижды присылали спросить «Скоро?». Они спешили, Ильяна нет. Но, конечно, отряд стражников не заставишь ждать вечно. За Ильяной прислали большую удобную карету. Монахи не принесли все, чего там явно не доставало. Шубы, подушки, жаровни под ноги. Настоятельница отправила с ней сестру Нэс для сопровождения. Иначе как же леди поедет одна? «Я напишу, матушка», — шепнула Ильяна настоятельница, прощаясь. «Вы позаботитесь о моей лошади?» «Отчего-то ей очень хотелось, чтобы с МОД не случилось ничего плохого». «Да, моя девочка», — со вздохом пообещала настоятельница. «Пусть ясное пламя освещает тебе дорогу». Они с сестрой Нес сели в карету на монастырском дворе. Когда выехали из ворот, сразу оказались среди стражи. В дверку стукнули, и она распахнулась. «Прошу ваши руки, миледи!» Невысокий мужчина, из суконной куртки которого выглядывало черное одеяние колдуна, держал в руках два толстых узорчатых браслета. Похожие Ильяна видела когда-то на руках старика, лорда Мотта. Браслеты, закрывающие магию. «Неожиданно, но ладно!» Под любопытным взглядом сестры Нес и настороженным колдуна Ильяна протянула руки. Он надел браслеты и защелкнул. «Приказ его светлости. Для вашей безопасности, миледи». Она только улыбнулась. «Ну да, ну да». К монастырю приближались три телеги, полные дров. Возницам пришлось, пропуская карету, прижаться к самой обочине. Дрова для праздничного костра. Скоро новогодье. Ехали в спешке. Лишь один раз переночевали на постоялом дворе. Чаще останавливались и ненадолго разжигали костры, чтобы подогреть еду и сменить остывшие угли в жаровнях. Несколько раз Ильяна пожелала размять ноги. Им сестру Инесс позволяли недолго пройтись пешком. Колдун при этом от них не отходил. Ильяна делала попытки поговорить с ним. Колдун не поддерживал разговор, только молча кланялся Ильяне и твердил «Именем королями, леди! Как заклинание!» Скорее всего, колдун умело владел не самой маленькой силой, и Ильяна даже без браслетов не смогла бы с ним равняться. Служа в приграничном замке Тирата, он был наслышан о том, что в семье фраи леди колдуньи без посвящения, которые сильнее, чем кажутся, а мужчины никогда не получают дар. Уже это многим бы не понравилось. К тому же настоящие, прошедшие цитадель колдуны к диким, необученным колдунам относятся с опаской. Так что Ильяна махнула рукой и оставила попытки. Сестра Нес, которая поначалу молчала, дрожала и всего пугалась, постепенно успокоилась, и они с Ильяной разговаривали все свободнее. Молодая вдова была аж третьей женой достаточно состоятельного мужа. В отличие от первых двух жен, дети от которых успели повзрослеть, она осталась бездетной. И родственников тоже не было. Муж взял Нес из сиротского приюта. А после его смерти выяснилось, что вдовья доля, определенная для Нес, не только мала, а еще и заложена ростовщику. Так или иначе, в монастырь вдову отправила родня. Поддержать ее как-то иначе никто не пожелал. Ильяна решила про себя, что в этом деле стоит разобраться. И подумала, что поэтому, возможно, матушка-телепет и отправила бедняжку с Ильяной. все таки она настоятельница. В леди из семьи Фрай верила. Вот и хорошо. В Тират они прибыли поздним вечером. Мелькали огни факелов. Слышны были голоса стражников. Вот копыты лошадей простучали по подъемному мосту, и они въехали в ворота. «Всадники!» потом карета и снова всадники. Ильяне и Инес помогли выйти из кареты. Ильяна поспешно огляделась, в основном, чтобы убедиться, куда их привезли. Это точно был ее тират. Она вернулась домой. Но встречал ее тират на этот раз, мягко говоря, странно. На площади за воротами была только стража и больше никого. «Прошу немного подождать, миледи» переговорив со стражей, вежливо предложил колдун. «Похоже, нас не ждали», — заметила Ильяна. «И зачем было так гнать лошадей?» «Вас ждут не дождутся, миледи», — на этот раз не промолчал колдун. «И верно, к ним приближался его собрат колдун Саркан. Следом шли оба принца и, кажется, секретарь лорда синешаля а самый последний мачеха, леди Вильма, вдовствующая графиня». Она так и осталась позади всех, осторожно поглядывая на Ильяну. Впрочем, и остальные не спешили. Первым подошел Саркан. «Не поверите, Эс Саркан, но я очень рада вас видеть», — с улыбкой поприветствовала его Ильяна Первой, и непроницаемая поначалу физиономия колдуна слегка оживилась. Он скупо улыбнулся. меледия я должен осмотреть вас на остатки зловредных воздействий», «Приказ его светлости! Предосторожность, миледи!» Он достал из рукава амулет и принялся водить вокруг Ильяны. Вдруг замер и посмотрел озадаченно. «Что-то не так?» — спросила Ильяна со спокойной улыбкой. «Больше всего ей теперь хотелось уйти в свою комнату. Все остальное пусть будет завтра». Саркан еще немного поводил амулетом возле Ильяны. «В этом смысле все в порядке, но вы в положении? Я правильно понял, миледи?» «Да, а еще я замужем», — она показала руку с браслетом. «Я должен доложить их высочеством. «Ну, конечно, доложите». Саркан пошел докладывать. Ильяна слышала резкие голоса принцев и как ахнула, и что-то забубнило мачиха «Пойдем, пускай они поговорят без нас». Она взяла за руку сестру Нес и повела в замок, но остановилась, чуть не столкнувшись с Юкой. Он был позади всех, позади леди Вильмы, в слишком длинной для него меховой куртке, поверх пестрого костюма и без шапки. «Юка, это ты!» — воскликнула Ильяна. Вот ему она действительно обрадовалась. «Здравствуй, прекрасная!» — заулыбался Шут. «Что, ты на самом деле рада меня видеть?» «Юка, я очень рада тебя видеть!» «Но хоть какая-то хорошая новость за сегодняшний унылый день!» «Здравствуйте, миледи!» Он поклонился Несс как знатной даме. Та смутилась и поклонилась в ответ. К ним подбежал секретарь Синишаля, преградил дорогу. «Извольте следовать за мной, леди Ильяна! Простите, приказ его светлости!» «Что именно?» — приказал его Светлость, — кротко спросила она. «Вы поселитесь отдельно от ваших сестер и будете под неусыпной охраной. Вы не должны плохо влиять на ваших невинных и послушных сестер, прошу прощения. Поэтому не пытайтесь с ними встретиться». А, «Ну, конечно», — вздохнула она. «Пойдемте. Где мне предлагают поселиться?» «Плохо влиять на сестер». Ее и большая глупость уже не удивила бы. В целом они правы, она собирается плохо влиять. Они — фраи, вассалы короля. Король приказал выйти замуж, она не подчинилась. Зато вышла за кого пожелала. Надо признать, недовольство короля было бы оправдано. Короля, а не тех, кто твердит ей именем короля. Лорд Синишаль просто смешон. «Где король?» Принцы-племянники потеряли ее как невесту. Значит, они потеряли тират, если, конечно, король не решил просто отдать им графство. Согласится ли король изменить решение и забрать тират племянников после того, как уже практически отдал? Такие мысли не радовали. «Сюда, миледи!» — секретарь показал на коридор, слабо освещенный единственным факелом. «Вы шутите?» — Ильяна остановилась. «Вы предлагаете мне жить здесь?» «Это приказ его светлости, миледи, именем короля». Ильяна огляделась. Вокруг была стража. Мачеха куда-то подевалась. И вообще, они шли по пустому замку, как будто об этом позаботились заранее. «Вам приготовлена комната здесь, миледи», — повторил секретарь. «Простите, я выполняю приказ его светлости». Комнаты в этом коридоре в разное время то стояли пустые, то здесь были рабочие мастерские, то оселили кого придется из числа не самых важных гостей. И здесь были решетки на окнах. «Его светлость решил преподать мне урок?» — усмехнулась Ильяна. «Как вам будет угодно думать, миледи». «Значит, так и есть». Ильяна взглянула на запирающие браслеты. В них она даже крыс не разгонит. И на удобную кровать надо думать, рассчитывать тоже нечего. Проходите, миледи. Мне бы не хотелось прибегать к силе. Прошу простить. Вежливость делает вам честь, заметила Ильяна. Передайте лорду Синишалю мою благодарность, что это все-таки не подвал. Кстати, эта женщина монахиня, и она ничем не рассердила его светлость. Она показала на сестру Несс. Позаботьтесь, чтобы ее устроили достойно. «Она гостья, понятно?» «Нет-нет, Миледи, умоляю, я с вами, только с вами!» перепугалась та. «Монахине ни к чему лишнее удобство, Миледи. Да вы и сами, кажется, выбрали для себя монастырь!» Улыбка секретаря теперь показалась Ильяне издевательской. Она прошла в комнату, на которую указывал секретарь. «Здесь вас смогут хорошо охранять, Миледи», сообщил тот. «Об этом позаботились. Сделано все возможное. Не только стража, но и охранные амулеты, миледи». «Я польщена». Ильяна осмотрелась, отмечая, что могло быть хуже. Пол в комнате был посыпан свежей соломой, крысами не пахло. Постели не было, но на лавке вдоль стен тоже положили солому. И еще было тепло. Это все было похоже на место заключения». Но не самое ужасное. «Кто приказал топить здесь печь?» Вдруг визгливо поинтересовался секретарь, обращаясь к кому-то, кто остался в темноте коридора. «Я», — ответил Юка, — он тоже был тут. «Ну все, пошел вон, долговязый. И да, подушки и одеяло пусть принесут. И вещи леди из кареты, мало ли что понадобится. Устрой это все быстро, не зли меня» и он сбросил куртку с плеч на крайнюю лавку, ту, что у входа. «И пусть подкрепиться принесут. Горячего. Овощи, печеный окорок, ребрышки жареные. Там в кухне всего завались. И пряного вина, тоже горячего. И не надо на меня так глядеть. Глаза ведь выскочат, что делать будем?» «Милорд?» — секретарь откровенно удивился и даже испугался. Ильяна, надо сказать, тоже удивилась. И наглости шута, хотя это уже не удивительно, она отвыкла просто. И этому милорд. Хотя ожидаемо. «Шевелись, пора уже нам поужинать», — продолжал свою юка. «И не будь дураком, не докладывай. Помолчи пока, сам спокойно поспишь». «Что ты творишь, шут?» — исправился секретарь. «Как что?» «Собираюсь дальше губить репутацию, леди. Хотя при Дуэнье это сложно. Ну ладно уж, я попробую. Прекрасная, ты не против, если я загублю твою репутацию?» «Губи, ладно уж», — разрешила Ильяна. И рассмеялась, взглянув на вытянувшуюся физиономию секретаря. «Ты что, желаешь с нами заночевать?» Она тоже сбросила шубу. «А как же, прекрасная!» — закивал Юка. «Буду вас веселить по мере надобности, а то еще загрустите чего доброго». Секретарь убежал и больше не появлялся. Зато им принесли все, что потребовал шут. «Кто ты, Юка?» — снова не удержалась Ильяна. «Ох, прекрасная! Это вместо того, чтобы поцеловать меня и сказать, какой я молодец?» Юка надулся, изображая обиду. «У него это уморительно получилось». «Спасибо, Юка». «Ты молодец, что бы я без тебя делала?» Она нагнулась и поцеловала шута в щеку, отчего сестра Нес громко ахнула. «И пугливая же она дама!» «Ты сделала это? Мне не показалось сейчас?» Спросил Юка серьезно, даже в лице переменился. «Почему нет? Я тебе очень благодарна. Так кто ты?» «Вот упрямая! Я ведь отвечал!» «Я — шут короля!» «Но благодарность — это все таки больше, чем ничего, да?» Теперь он посмотрел с хитринкой. «Это намного больше», — признала Ильяна. «А тебе чего бы хотелось?» «Может, расскажу потом». «А ты испорченной репутации разве совсем не боишься? Не прогонишь меня до утра?» «Совсем не боюсь, Юка. Я полюбила и вышла замуж. «Обвенчалась в храме и жду ребенка. И если ты собираешься спать вон на той лавке и меня веселить, то я тебя выгонять не собираюсь, а мою репутацию ты не испортишь». «И кто же твой муж?» — нахмурился Шут. Голос его пронзительно дрогнул, как струна на расстроенной арфифании. «Кто этот недостойный тебя растяпа, которого я должен вызвать на поединок и убить?» «Перестань, Юка». «Давай лучше поедим, и ты расскажешь, что тут было без меня», — вздохнула Ильяна. «И вообще не буду я тебе свои секреты выбалтывать. Ты ведь своей бережешь?» «Когда-нибудь расскажу. Ты не веришь, что я могу вызвать на поединок?» «Я тоже когда-нибудь все тебе расскажу. Договорились?» Сестра с тем временем проявила чудо здравого смысла. Она принялась разбирать корзину с провизией и раскладывать еду на шатком дощатом столе. «Милорд и миледи, прошу вас, вам надо поужинать, тогда и договариваться станете». «Какая ты умница, леди Нес, восхитился Шут. «Ох, тут так вкусно все пахнет! Такой сыр! Я такого даже не пробовала!» Молодая женщина так радовалась, что рассмешила этим Юку и Ильяну. «К тому, что здесь вкусно, мы уже привыкли», — сообщил Юка. «Садитесь, леди!» Он деловито подвинул стол к одной из лавок. Хорошая еда действительно была очень кстати. Можно добавить и хорошая компания. Ильяна подумала, что ведь действительно компания Юки была на этот момент самой лучшей. «Потом расскажешь мне, как готовить такое мясо?» Юка отрезал ломтик и положил на кусок хлеба. Добавил овощей в соусе и протянул Ильяне. Потом соорудил такое же угощение для нас. Ах, милорд, благодарю! Она продолжала посматривать на юку испуганно и смущалась. К разговорам приступили, утолив первый голод. У тебя была хорошая маска, сказал Юка. Но я все равно тебя узнал. Когда ты приходила, прикинувшись служанкой. И как же ты смог, заинтересовалась Ильяна. Я старалась, чтобы меня не замечали. Да просто я хотел тебя замечать. Думала тебе. «Я слишком думала о тебе». «Понятно», — кивнула она. «А зачем тебе было обо мне думать слишком?» «Хотелось, вот зачем». Он глянул из-под «И еще я запомнил твои руки. Смотрел на них, когда мы были вдвоем в зельеварне. Руки у тебя не изменились. Их форма. Шрамики, родинка возле пальца». «Понятно», — она покрутила свои кисти, рассматривая. Даже не думала, что кто-то настолько хорошо их запомнит. «Ты внимательный». «А ты раздобыла очень хорошую маску. Скажешь, где?» «Там больше нет». Она не собиралась до конца признаваться. «Как там мои родственники? Леди Маржета, лорд Гером, мои сестрички?» «Тут я тебя не расстрою, прекрасная». «Твои родственники, я имею в виду дядюшку и тетушку, почти в разуме, оба в ссоре с графиней». Леди Маржетта пыталась вцепиться ей в волосы, а лорд Гером не желает с ней разговаривать. Дружище Саркан считает, что они пришли в себя удивительно быстро, и это твоя заслуга. «Твои сестрички пока держатся, то есть не перессорились, разве что младшая немножко плакала и обижалась. О принцах, увы, такого не скажешь». Они дрались на мечах, на кулаках, играли в кости и даже охотились на кабана, заключив пари. И всякий раз призом была ты прекрасная. Тебя ждали с нетерпением, к свадьбе все готово. Даже если бы ты вернулась хромой, горы и с одним глазом. Юка опять весело глянула с подлобья. Но никто не готовился к тому, что ты вернешься замужней и беременной. Я, честно говоря, и сам никак поверить не могу. Кто твой муж и где он там ушивается, вот интересно. «Неважно, Юка, мы уже расстались». «Что ты сказала?» Шут, не мигая, уставился на Ильяну. «Повтори». «Мы расстались, у меня больше нет мужа. Но я не разведена и замуж выйти не могу. Никогда не смогу». «Я так и сказал сразу, что его придется убить» мрачно пошутил Юка. «Юка, я не желаю такое слышать!» воскликнула Ильяна. «Если мы друзья...» «Договорились, не услышишь».